Глава первая. На Ярославском вокзале села в вагон электрички женщина. Заняла первую от входа лавочку на два места, где бы напротив от нее никто не мог сесть. Положила свои сумки и сразу отвернулась к окну. Глаза у нее были сильно заплаканы, и она, видимо, не хотела, чтобы кто-нибудь мог смотреть ей в лицо. С каждой остановкой пассажиров не убавлялось, а прибавлялось. Было холодное сентябрьское предвечерье, и люди с ночи ехали по грибы. Уже в Пушкине грустной женщине пришлось подвинуться. Рядом с ней сел грибник. Высокий, черноволосый, видный мужчина в затертом и порванном плаще и с большой старой грибной корзиной, дно которой все прохудилось и затянуто было проржавевшей проволокой. Конечно, грибнику смешно ехать в лес во всем хорошем, но на этом и плащ, и рубашка могли быть почище. И если бы черные с легкой сединкой на висках волосы были бы покороче подстрижены, то не так почернял бы и засадился ворот. Женщине это сразу бросилось в глаза, даже заплаканное. Когда холодный резиновый сапог, усевшегося рядом грибника, нечаянно коснулся ноги соседки, она вздрогнула и отдернула ногу. «Виноват», — вежливо сказал грибник. Тут он заметил, что соседка его в слезах, и посмотрел на нее очень внимательно. На других скамейках шла оживленная карточная игра. Рядом через проход длинноволосый парень прижимал к себе дремлющую и раскрашенную девчонку. В предвкушении новых грибных уловов делились воспоминаниями о черных груздях и о пятах грибники-пенсионеры. Никому не было дела до слез этой женщины, что сидела у самого выхода. Никому, кроме вошедшего в Пушкине высокого мужчины в старых резиновых сапогах. «Что это вы так расстраиваетесь?» — спросил он. Женщина вдохнула в себя слезы и не ответила. Поспешно достала платок из зеркальца. Несмотря на дрожащие губы, покрасневшие нос и мокрые глаза, она была довольно красива, хотя и не молода. Но кое-что в этой женщине, хотя бы голубой плащ, Балонии и высокая прическа с пучком шишкой ярко-рыжего цвета, было данью стандарту. Сама она, видимо, этого не подозревала и считала, должно быть, что выглядит достаточно интересно и модно. К тому же весь костюм ее был предельно аккуратен. ни пятнышка на голубом плаще, свежие босоножки, нейлоновый шарфик, прикрывающий пучок шишку и собранный бантом под круглым приятным подбородком. Спрятав мокрый платок, женщина решила все-таки взглянуть на своего соседа. Их глаза встретились. Ее — голубые, плачущие, и его — карие, лихие, под густыми четкими бровями. Побрит он был неважный, наверное, мешали две глубокие складки на обеих щеках. — На дачу, что ли, едешь? Рыженькая. Продуктов-то набрала. Она хотела резко ответить на рыженькую, но это у нее не получилось. — Нет, в деревню еду. Мама умерла. Завтра девятый день. Пришлось отпуск просить. Отметить нужно. Все-таки в деревне пока с этим еще считается. Мама тоже большое значение придавала. Точно? Отметить не мешает. Все так же весело согласился сосед, будто речь шла не о поминках, а о каком-то радостном событии. А главное, дорогая, ты не плачь. Ты лучше нас жалей, живых. Что он этим хотел сказать? Заигрывал, что ли? Женщина отвернулась, желая показать, что ей сейчас не до того. Но глаза не унимался. А я по грибы. Святое дело. Ходишь леском, ощущаешь природу. Тут тебе грусть попадется. Там, глядишь, беленький. Радости-то сколько, верно? Рыженькая. Рыженькая подумала, что ее сосед слегка под градусом, поэтому и лезет с разговорами. Но вином от него вроде бы не пахло. И ни в кармане плаща, ни за пазухой, ни в корзине не видно было бутылки, с которой путешествуют в лес многие грибники. «А то поедемте к нам в деревню», — вдруг почти игриво пригласила она. «У нас этих грибов сколько хочешь, Крабами волокут», — сказала и спохватилась. «Куда же-то она зовет совсем незнакомого человека? Я от станции идти пешком почти три километра по глухой дороге. С собой порядочные деньги» а такой дяденька что хочешь с тобой сотворить может. Но дяденька затряс головой. Не пойдет. У меня свои места. Женщина поймала себя на том, что уже не плачет. Нос у нее утратил красноту, подсохли глаза. Она еще раз взглянула на себя в зеркальце, перевязала шарфик, и вдруг, совсем того не собираясь делать, с чисто женской непоследовательностью — рассказала своему соседу, которого только что готова была заподозрить во всех смертных грехах все, что надо и не надо. До какой станции она едет, как называется их деревня, от чего умерла мать и что после нее осталось и тому подобное. Не знаю, как с домом быть. Продать бы его надо, а посоветоваться не с кем. Сын в Ленинграде, военнослужащий. А муж? Да разошлись мы, знаете ли. Человек был трудный. Кореглазый усмехнулся. «Ишь ты! Трудный! А ты, значит, легкая. Ну, поглядим!» И он пододвинулся к ней. «А зовут как?» «Анна Александровна!» «Нюша, значит. Анюта?» «Это почему же Анюта?» «Аня!» Он ласково положил ей ладонь на плечо. «Ты не Аня, и я не Тиша. Чего уж молодиться!» «Будем знакомы. Тихон Дмитрич. Она дернула плечом, освобождаясь от его руки. «Что значит молодец?» «Сорок два года — это еще до старости далеко». И тут же подумала, что зря сказала про сына. Сразу свой возраст выдала. Аня постаралась сообразить, кто он такой, этот Тихон Дмитрич. День был будний, а его несло в лес по грибы. Если отпуск у человека, так уж ехал бы куда-нибудь в дом отдыха или к родине. А то охота такому дяде мотаться по электричкам с худой корзиной. Ладно, если хоть для себя грибы эти собирает. А то, может быть, на рынке их продает по рублю за три гнилых гриба. На каком производстве работаете? На самом хорошем. Все это было как-то подозрительно. Аня даже немножко отодвинулась. Тихон Дмитриевич достал пачку памира и закурил, пренебрегая запретом курить в вагонах электрички. Горе по матери покойницы не совсем лишило Аню аппетита. Она достала из сумки булку, плавленый сырок, потом еще купила у проходящей по вагону мороженницы пачку пломбира. Но есть одной было как-то неудобно. «Поделиться могу с вами». «Спасибо, рыженькая моя, не хочу» когда доехали до платформы 83-й километр, Тихон Дмитриевич вздел веревку от своей корзины через плечо и поднялся. «До свидания, Анна Александровна. Гляди, больше не плачь». «До свидания», — уже холодно ответила Аня, утираясь после мороженого. Он вышел в тамбур, оттолкнув дверь резиновым сапогом. Еще с минуту видна была через стекло его высокая фигура. Но ну, он ни разу на Аню не оглянулся, она с горечью подумала, чего тогда и лез знакомиться. Зашипели наружные двери, Тихон Дмитриевич сошел на платформу и затерялся среди высадившихся грибников. В Александрове Ане предстояла пересадка, и она села на платформе под фонарем ждать своего поезда. Хорошо бы зайти после трехчасового пути в туалет, но оставить сумки было не на кого, а идти туда с продуктами Ани брезговала и вдруг она опять увидела Тихона Дмитрича. Он вышел из вокзального буфета что-то жуя и пошел в другой конец платформы. Потом еще раз прошел мимо Ани. Она не могла ошибиться своими глазами. Она видела, как полчаса назад он сошел на 83-м километре. Ей пришла в голову мысль, уж не выслеживает ли ее тут этот человек. Аня была не неиспугливых, но теперь испугалась схватила свои сумки и побежала в вокзал, посмотреть, нет ли случайно кого-нибудь из знакомых с их станции, но никого не нашла. Тихон Дмитрич в третий раз прошествовал мимо. Аня показала, что теперь он ее заметил, но не показал вида. Это уже было совсем подозрительно. Ее донял страх, и появилась мысль обратиться к милиционеру. Но тут как раз подали состав на Ярославль, и Аня увидела, что Тихон Дмитриевич совсем не собирается в него садиться. Он расположился со своей корзинкой в глубине платформы, закрыл глаза, уткнулся носом в воротник плаща и дремлет. Объявление о посадке не всколыхнуло его. Облегченно вздохнув, Аня забралась в вагон со своей поклажей и, пока поезд не отошел, не спускала Тревожного и недоумевающего взгляда суснувшего на перронной лавке Тихона Дмитрича. Тьфу ты, сказала она почти вслух, задетая тем, что все-таки осталась без мужского внимания. Ну и тихон, с того света спихан. Совсем успокоившись, она рассудила, что этот тихон просто сошел на 83-м километре, чтобы пересесть в другой вагон. Может быть, с дружком каким-нибудь договорился, может быть, контролер приметил. Как-никак, он скоротал ей два часа пути, обижаться не приходилось, а то бы всю дорогу так и проплакала. Но Аня тут же упрекнула себя за легкомыслие. Но болтала ему, чертишь чего, из-за какого-то дурака и про маму забыла. За окошком бежали, скакали темные кусты. Стекла начали потеть, к ночи еще холодало. Никогда расстояние в 75 пять верст не казалось ей таким длинным и тягостным. Она была от природы разговорчива и в потоке слов честно находила себе утешение. А тут вагон был почти пуст. Дверь отворилась, и Аня вздрогнула. Вошел проводник. «С билетом едешь?» Анин вид внушал доверие, проводник на билет даже не посмотрел. Ушел, щелкнув дверью. А Аня опять вздрогнула. Ей становилось страшно. «Как же я лесом-то пойду? Догонит кто-нибудь, так ведь...» «Со страху умрешь». Под кем-нибудь она невольно предположила того же Тихона Дмитрича. Она видела, что он остался на перроне в Александрове, и все-таки теперь ни за что не могла поручиться. Вспомнила, как сама звала его с собой, и себе же ужаснулась. «Вот ведь дура-то неумная!» Когда осталось ехать километра два, Аня достала из сумки резиновые сапожки и переобулась. Сапожки были такие же чистые, как и все на ней новые. Сойдя с поезда, она несколько раз оглянулась по сторонам. У станции горели два ярких фонаря, а вокруг была одна сентябрьская сырая темень. Дорогу отыскать можно было только угадкой. Небо было серо-черное, трава под ногами качковатая и скользкая. Со сноровкой бывшей сельской жительницы Аня взяла на перевес через плечо своей сумки, предварительно подколов английскими булавками полы плаща-болоньи, и быстренькими шажками направилась в темноту, все больше убеждаясь, что никакой Тихон Дмитриевич за ней не идет. В деревне не было уже ни одного огня. Дом покойницы матери стоял весь черный, загороженный высокими черемухами. Аня опасливо обошла знакомый с детства заборчик и постучала к соседке, к Клавдее. Снимая в синях грязные сапожки, она уже радовалась хотя бы тому, что благополучно дошла. Было всего начало двенадцатого, но для деревни это уже полная ночь. В 10 часов отглядели телевизор и легли. Тикали ходики на стенке и шуршали в потемках поздние вялые мухи. Клавдия согнала с кровати двух уснувших ребят, постелила им на полу, а на кровати на перине уложила Аню. Перина была глубокая, большая, нагретая детьми. В Москве у Ани была тахта кровать, жесткая, как вагонная лавка. Она подумала, что может теперь увести перину, оставшуюся после покойницы матери, и подушки тоже. Только не знала еще, куда днем эту перину прятать, чтобы не разрушить в комнате стиль. А перину ей хотелось. Сорокадвухлетнее пополневшее тело часто тянулось к покою. «Да, перину-то можно было увезти, но покоя, как она понимала, все равно не будет. Покрутишься сбоку бок, пока не уснешь». И свет зажжешь среди ночи, потому что страшно. Ведь одна осталась. Было за что обижаться на судьбу. За одно лето и муж бросил, и мать умерла. Ну, тот подлец бросил, так уж пропаден пропадом, значит, не любил. А мать-то и жалела, и любила. Такая суровая была по виду женщина, необщительная, в себе на уме, а все для дочери. Приехав на другой день после ее внезапной кончины, Аня нашла в комоде сберегательную книжку, из которой видно было, что все деньжонки и пенсию свою, те, что сама Аня матери понемногу высылала, целые и лежат на ее Ане на имя, что-то около полтысячи рублей. Вспомнив про эти полтысячи, Аня тут же подумала о том, что если удастся продать дом и все остальное, то сумма будет очень порядочная. За гардероб зеркало могут дать в деревне рублей пятьдесят, за круглый стол не меньше двадцатки. Тоже Главдей возьмет, у них пообедать, сесть не за что. Господи, о чем я сейчас думаю, дурая несчастная, упрекнула себя Аня. Ей стало стыдно, словно кто-то мог подслушать ее мысли. Ведь всего неделю назад она рыдала на все кладбище. Мамочка родная, самая разродная, не отойду от твоей могилки, не троньте меня, не уводите от моей мамочки. Нет, не уснешь. Хоть не только одну, три перины под бок положи. Да еще мухи шуршат так противно, словно земля сухая в яму осыпается. Как тогда на кладбище. Кажется, вовек этого шороха не забыть. Мамину пальто можно будет Симе Душкиной предложить. Аня опять спохватилась. «Господи, опять я про это! Пальто какое-то в голову лезет!» Она положила подушку под щеку холодной стороной и вспомнила. «Что же ты я, Клавдей, не сказал, что мясо у меня в сумке? Ведь у них кошки!» Аня прислушалась, спокойно ли в синях. «Не засну. Ни Нипочем не засну до самого утра. Ужас какой! Еще у небось, нет!» И все же наконец почувствовала, что засыпает. А криглазый лихой Тихон Дмитрич, будто сказал ей на ухо: До свидания, Анна Александровна. Больше смотри, не плачь.